Глава 20 Я очнулся от холода. Вокруг была сплошная темнота. Спину резала ребристая поверхность голого металла. Ни встать, ни повернуться, ни даже просто пошевелиться я не мог. Я лежал связанный на холодном металлическом полу. Откуда-то сзади доносился монотонный гул работающего мотора. По железному полу, на котором я валялся, пробегала едва заметная дрожь от того же двигателя. По равномерному покачиванию я понял, что нахожусь на корабле. Что это за корабль, куда он плывет и по какому морю, я не знал. — К черту подробности, — сказал я себе, — вспомни хотя бы на какой ты планете. Этого я тоже не знал. Хуже того... Я никак не мог вспомнить, как меня зовут. Несколько минут я пялился в окружавшую меня темноту и лихорадочно пытался понять, кто я. В голове было пусто, как у новорожденного младенца. Тогда я произнес вслух «Как меня зовут?» И тут же сам себе ответил «Меня зовут Андрей Карачаев». Это придало некоторую надежду. Я продолжил. А чем я занимаюсь? Я секретный агент организации. А на какой я планете? Планета называется Диметра. Я жадно вслушивался в знакомые слова, но пока они мне ничего не говорили. Со стороны этот мой диалог с самим собой выглядел, наверное, дико. Сторонний наблюдатель решил бы, что наблюдает типичный приступ шизофрении. Однако на самом деле это просто старый проверенный способ прийти в себя после кратковременной потери памяти. «А что я здесь делаю?» «Я здесь на задании». «А почему я ничего не помню?» «Наверное, съел что-то», — неуверенно ответил я сам себе. Потом помолчал и добавил. Или выпил. Вот тут все стало на свои места. Внутри меня как будто щелкнул выключатель, и я снова стал самим собой. Я вспомнил события прошедшего вечера. Вспомнил, как уснул, выпив стакан чего-то, напоминающего по вкусу жидкий чай. Помнится, я еще хотел попенять Элвису на его неумение заваривать чай. Значит, там было какое-то сильнодействующее снотворное. Сомнений быть не могло, за ужином мне что-то подмешали в питье. Я отключился, меня связали и теперь куда-то везут. Куда? Это я узнаю чуть позже. А пока надо сообразить, кто же меня опоил. Сделать это могли двое. Ящер, приютивший нас у себя в доме, или сам Элвис? Кто именно, догадаться несложно. С ящером мы виделись первый раз в жизни. До того, как Элвис привел меня в новый город, мы и не подозревали о существовании друг друга. И делить нам нечего. Другой подозреваемый – Элвис. Ему я, конечно, здорово помешал, его карьера политического деятеля может рухнуть. Причем именно в тот момент, когда я так удачно вывел из строя его главного конкурента, и перед Элвисом открылась блистательная перспектива занять место председателя Комитета общественного спасения Диметры. Комитета, который на самом деле никого не спасает, кроме собственных руководителей, но это не важно. Главное, что тщательно подготовленное восхождение Элвиса по служебной лестнице может оборваться. «Да уж, за такое не то, что снотворное в чай подмешать, за такой облом и убить недолго. Так что, будем считать, мне еще повезло». Однако я предложил ему очень хорошую компенсацию за потерю председательского кресла. Он далеко не глупый и должен понимать, что если организация начала расследование на Диметре, то в конце концов эту лавочку «прикроют». «Странно. Почему же он решил от меня избавиться? Или хочет просто изолировать?» Вопрос не из первостепенных. «Сейчас надо хотя бы разобраться, где я нахожусь».